Глава 14 Как важно работать в команде. На моем столе сидела прелесть. Милая, пушистая прелесть. Такая прелестная, что просто не было слов. Неужели студентики решили со мной подружиться? «Какая прелесть!» – озвучил я свои мысли. Третий курс боевиков задержал дыхание, вовсю наблюдая за мной. Чвайтанье. Я подошла к столу. Прелесть смотрела на меня умными черными глазами-бусинками. Вообще-то она очень напоминала нашего земного хорька. Окрас, пушистость, треугольная мордочка. Да, они мне всегда нравились, но заводить домашних животных было нельзя. Сначала мамина аллергия, а потом нехватка времени и жилого пространства. Но хорьки, говорю же, прелесть, вонючая, кусачая, вечно сонная прелесть». Улыбнулась тому, что здесь какого-то перепуга исполняется все мои желания и погладила прелесть. Мягонькая у неё шёрстка. По аудитории пронёсся дружный и не сулящий ничего хорошего вздох. Оглянулась. Студенты смотрели на меня, как на привидение В шоке, в общем, они были. Интересно, с чего бы. Смотрела на прелесть. А ведь и она в шоке. Задумчивым таком. Словно её до этого ни разу не гладили. «Бедненькая». После пары заберу ее к себе. Имя только нужно придумать. Будет хоть в этом мире домашняя живность». «М-м-м, – подала голос наша отличница. «Да», – я обернулась ей улыбкой. «Счастье-то какое привалило. Судя по лицам моих любимчиков, прелесть должна была стать гадостью». «Ха, не на ту напали». «Профессор, это же болотный слезнепоп». «Таким тоном, словно это должно было мне что-то объяснить», – сказала Руза. Слизнепоп? Ну и название. Чем эта красота такое заслужила? И что? Я вновь погладила зверушку. Полгруппы отчетливо вздрогнула. Перевела взгляд на прелесть. Ого, какие зубы! Так он это... опасный, пояснил пот. А у вас аллергия. Так вот оно что. Блин, а почему я не знаю, что у меня должна быть на него аллергия? Минус. Огромный минус пушку. «А студентики, значит, решили мне таки устроить очередную подлянку? Месть за вчерашний провал?» Посмотрел на Себастьяна. Отчетливых синяков не видно, но руку левую бережет. Все же досталось ему. «А нечего к преподавателю приставать, так что сам виноват. Профессор Мурмираус, не будете ли вы так любезны убрать нашего слезнепопа на время проведения занятий?» Обратилась я к мохнатому молчуну. Ответа не последовало. На лице студента Клайна начала проявляться улыбка. Нет, сначала он держался, удивленный моей реакцией. Но теперь, происходившее за моей спиной, вышло на первый план. Оглянулась и остолбенела. Мой пушок в ужасе пятился, пока не уперся спиной в стену. И все это время он не сводил глаз с моей харькообразной прелести. По серой, вставшей дыбом шерсти, начали пробегать серебристые искры, словно кто-то долго и упорно тер его синтетической тряпкой. «Если он не возьмёт себя в руки, то скоро в аудитории запахнет или палёным котиком, или слезнепопом. И я даже не знаю, кого мне будет больше жаль». «Мурмираус?» – позвала осторожно, понимая, что сейчас будет нечто очень неприятное, и нужно этого хоть как-то избежать. «Фантис, ты в порядке?» Но котер меня не слышал. Его лапки поднялись, и между ними засветился множительных размеров пульсар. Но не такой, какие были у моих студентиков. Этот переливался серебром, словно ртутная капля, и искрил. Прав был Роднос. Пушок из другого мира, и его магия другая. Страшно. Если он решит атаковать, то никому тут не поздоровится, в первую очередь мне. руза тихо позвала я, — «на полигоне у тебя получился шикарный щит. Можешь его чуток изменить, чтобы он не отражал, а поглощал». «Профессор, да чего вы переживаете?» – воскликнул Себастьян. «Это же Мурмираус. Ничего страшного не произойдет». «Студент Клайн. Профессор Мурмираус в состоянии аффекта. Боюсь, он даже не осознает, что мы тут есть. Парень вмиг стал серьезным. Даже я понимаю, что неадекватный маг – это проблема. И очень большая проблема. Руза. Я сделала расчеты, но... «Профессор, мне не хватит резерва». «Профессор Мурмераус и намерец У него иная селоемкость резерва». «Тут она права. И что делать?» «Клайн, Нейнгель, у вас самые большие резервы. Помогите, Рузи. Мёра, на тебя оценка риска». «Профессор, но я...» — замялась девушка. «Ты хотя бы имеешь понятие, что такое тактика?» — заметила я, все так же не сводя взгляда с паникующего котяры. «Да, на полигоне я успела многое заметить, но тогда даже понятия не имела, чем мне это может пригодиться». И вот сюрприз. Я испуганно оглянулась Миора. "Ты ты", заверила ее. Э-э, Увга, вспомнила я имя парнишки с змеиным хвостом. "Иди сюда, ты быстрый, будешь Слезнепопа спасать". Увга встал, его хвост обернулся несколько раз вокруг талии. Выглядит странно. Вообще, сам парень странный. Нет, я понимаю, был бы он наполовину змей, но нет же, ноги присутствуют, растут откуда-то из-под длинного пиджака. «Так, Варя, потом над этим поразмыслишь. У тебя котик сейчас апокалипсис местного разлива устроит». Пушок последний раз попыталась привлечь его внимание, уже наплевав на то, что будут думать студенты. Не хватало еще, чтобы котяра работу потерял. «Профессор, у него пульсар достиг максимума». Вдруг сказала Миора. «Спокойно, деловито, значит, я в не ошиблась». «Уфга, приготовься». Перенек скользнул почти вплотную ко мне. «Миора, тебе командовать». «Не ошибись! Руза, по команде Миора кидаешь щит на профессора Мурмирауса!» «Парни!» – я посмотрел на двух особи королевских кровей. «Не подведите меня!» Пульсар в лапах у пушка засветился неимоверно ярко. Одна небольшая вспышка, вторая. «А почему медлит Миора?» «Сейчас!» – закричала девушка. Я зернулась в сторону. Увга бросился, чтобы схватить моего будущего сожителя, а остальные спасали нынешнего. «Щит видела даже я. Он искрился, дергался, но, похоже, свою функцию выполнял исправно. Сиаль бережно сжимал руки Рузы. На плечах у эльфа покоились ладушки Себастьяна. Идиллия просто. Не знаю, сколько прошло времени. Оно будто остановилось, когда в лапках пушка появился пульсар. Но постепенно все начало стихать. Щит стал прозрачным, и я увидел нашего котика, потеряно смотревшего куда-то вдаль. «Можно снимать щит». сказала Миора. Все трое его создатели напряженно следившие за пушком, облегченно выдохнули и отшатнулись друг от друга, как будто кто-то из них был болен проказой. Я прям представила, как они бегают в поисках обеззараживающих средств по всей Академии. Это ж надо коснуться соперника. А отличница вообще выглядела так, словно ее молнией ударила. Того и гляди, от переизбытка чувств на пол свалится. И чувства эти нерадостные – Вон как на свои ручки-то смотрит. «Ше, нам нужен лекарь». Она кивнула и выбежала из аудитории. Я оглядела своих студентиков. А ведь сегодня первый раз, когда они действуют так слаженно ради благой цели. В этом я на 200% уверена. И у них получается. Куда там некромантам? Мои заткнуты за пояс не поморщатся. Просто кто-то должен был сказать им, что вместе они сильнее. Это потом каждый будет сам за себя». А сейчас они только учатся. — Вы молодцы, — тихо произнесла я, направляясь к Пушку. Он все так и стоял, только опустил лапки. Я знала, что студентики смотрят на нас, но все равно встала на колени перед мохнатым эгоистом, который нас только что чуть не погубил. Только сейчас до меня дошло, что я люблю эту серую занозу и не отказалась бы от такого брата. — Пух, Пух, посмотри на меня. Что случилось? Он перевел свои большие желтые глаза на меня. — Это... Швар, это слезнепоп, поправила его. Пушок кивнул, потом покачал головой. Ушки прижались к голове, словно он был страшно напуган. Хотя он ведь на самом деле испугался. Швар, они страшные, они опасные. А я хотел забрать его себе. Не получится из-за пуха. Ну вот, так разбивается розовая девичья фантазия. Пушок, успокаивайся, это просто мелкий хищник. Надеюсь, я права. И он не какое-нибудь жуткое магическое существо, способное закладить меня целиком, которое не причинит тебе никакого вреда. Давай мы закончим занятие и отправимся домой. Там ты выпьешь молочка и ляжешь в баньке». «Варя, я не сопливый котенок», — хмуро заметил он. «Не нужно со мной так разговаривать». «Отлично, он пришел в себя. Ненадолго хватило. Я поднялась. Удивительно, но за нами никто и не наблюдал. Студенты в полголосу что-то обсуждали». «Очень надеюсь, что не очередную пакость. Наши корольки выглядели чересчур задумчиво, и мне это не очень-то и нравилось. Но вмешиваться сейчас не буду. и так проблем выше крыши». «Профессор?» – оглянулся на Увгу. Он так и держал слезни попа на вытянутом хвосте. «Да». «А что с ним делать? Он кусается», – спросил парень. И поморщился, когда маленькие острые зубки в очередной раз вгрызлись в его хвост. «Что делать?» – интересный вопрос. «А как вы его сюда притащили?» Громко осведомилась у нарушителей всеобщего спокойствия. «Вот теперь на меня обратили внимание все без исключения, но отвечать не спешили. Пришлось пообещать. Наказания не будет. Силовой клетке», — призналась молчавшая до этого Азалия. «Их очень много в моем загородном доме. Птиц убивают и мухай воруют. Я попросила брата, он перенес его в город порталом, а там уже Себастьян создал силовую клетку». А через охрану, она замялась, пронесли. Ясно-понятно, что у них там связи. Отлично. Я посмотрел на этого героя-любовника. Ещё раз её сможешь создать? Да. Увга, отдай ему по слезнепо... Идиотское название. Отдай ему, крыса. Пусть посадит в клетку. Дверь в аудиторию открылась и вошла Семирати. Та самая эльфийчка что тут за природную магию отвечала. А почему Шея не позвала лекарей? «Профессор Лангарш, когда я узнала, что у вас случилось, решила помочь сама». Самирате лучезарно улыбнулась. Она устремилась к пушку, который просто расцвел при виде ее. «Фантис, что с тобой произошло?» «Пустяки и Он смущенно потупился. «Небольшое недоразумение». «Э-э-э, небольшое? недоразумение э небольшое что то я не догоняю». Решила вклиниться в их милый диалог. «Профессор Самирате, а вы лекарь?» Она захлопала длиннющими ресницами. «Не совсем, но я могу помочь. Моя специализация — природная магия и ее воздействие на живых существ. Профессор Мурмираус, вы согласны отправиться со мной в пятую башню? За вами хоть на край света». А котер от шока уже отошел. Вон как вокруг нее стелется. А меня посылает и лесом, и полем, когда я чего-то спрашиваю. Все, какой бы хорошей она ни была, я с ней дружить точно не буду. И вообще... «Женский коллектив – это серпентарий, где все друг друга любят до смерти. А уж у магов, наверное, это самая смерть может и быстрее наступить». Эльфинечка пропела что-то мне непонятное, и перед ней появилось светящееся облачко. «Ого! А это что такое?» «Прошу, профессор!» – плавно махнула рукой, и послушный пушок вошел в него. И исчез, будто его и не было. «До свидания, профессор Лангарш!» – взмахнула ресницами Самирати – тоже растворилась в облачке. «Так это, значит, тоже был портал? Как-то слишком много тут порталов. Или это мне так кажется?» «Профессор», — о себе напомнил Себастьян, — посмотрела на него и поняла, что крыс уже сидит в полупрозрачной клетке и даже не возмущается. Наоборот, он вполне доволен жизнью. «И что мне с ним теперь делать?» — подсказал бы кто. «Попросить, чтобы его унесли отпустили на волю? А вдруг с этим малышем что-то случится? Тут же все незнакомое». Раньше в эльфийском лесу жил, а теперь вокруг человеческий город. Нет, так поступать нельзя. Студентка Фотоэль. Азалия встрепенулась и отлипла от сиаля. «Вы знаете, чем питаются слезни попы?» «Конечно!» Она удивлённо пожала плечами. «Они же всё едят, мелкие пакостники. До чего добрались, то и сожрали». «Отлично! Проблем с прокормом, значит, не будет. Прости, Пушок, но ты сам виноват». свалил в неизвестном направлении с блондинистой красоткой. «Себастьян, пойдемте, вы поможете мне донести, если крыса до дома? Он будет жить у меня». Кажется, я начинаю привыкать к этим ошеломленным взглядам своих студентиков. «Но у вас же аллергия!» – попыталась напомнить Руза. «Нету», – сказал я, широко улыбаясь. «Прошла. И теперь я хочу домашнюю зверушку. Может, вам котенка подарить?» неуверенно предложил молчавший до этого гоблин. «Он вообще странный, ни с кем особо не разговаривает». «Котенок? Это банально!» – воскликнула я. «Ну вот, моя адекватность снова под сомнением. Я направилась к двери, уверенная, что Себастьян последует за мной. «Профессор Лангарш!» – крикнула вдогонку Руза. «А как же занятия?» Я накинула их всех спокойным взглядом. «Занятие? Оно окончено. Сегодня я наконец стала вас уважать!» Может, и не следовало этого говорить, но я почему-то была уверена, что это важно. Третий курс боевиков, студенты, каверс которых боялись преподаватели и соученики, удивленно смотрели мне вслед и молчали. Перенестись в портал я не могла, поэтому спокойно топала вперед. Ну и пусть я выглядела странно. Не может, что ли, преподаватель прогуляться по коридору? Себастьян шел следом за мной, не делая попыток приблизиться. Интересно... Чувствовал ли парень вину за то, что чуть было не произошло? Ведь если бы не совместные действия, их шутка закончилась бы очень и очень печально. Вряд ли они это осознали, но, думаю, до моих студентиков скоро дойдет. На выходе кивнула двум незнакомым девушкам, которые поздоровались со мной, даже не сдерживая восторженного придыхания в голосе. «Странные. И откуда только меня знают? Неужели я такая популярная?» «Арвия?» – все же подал голос Себастьян. «Ты действительно нас уважаешь?» «Студент Клайн, я же просила обращаться на «вы»,» – поправила его, но, слыша волнение в голосе парня, все же ответила честно. «Я стала вас уважать. Сегодня вы показали, что умеете не только пакостить, но и совершать хорошие поступки». «А как же он?» – Себастьян приподнял клетку. А зверку, судя по всему, глубоко перпендикулярно, что его куда-то тащат. Свернулся себе клубочком и дрыхнет. И не беспокоит его, что клетка во все стороны раскачивается. Точно хорек». «Будет со мной жить. Не страдать же безвинному существу из-за вас». «Безвинному?» – с сомнением покосился на него Клайн. «Арвиа, я, конечно, не хочу сказать ничего плохого, но ты понимаешь, кто это?» «Да, представь себе. Ни черта я не понимаю, но тебе это знать не положено. Ещё вопросы будут?» «Нет». «Отлично. Он на меня ещё и обиделся. А между прочим, я тут пострадавшая сторона». Мы дошли до моего домика, но Себастьян замер, даже не сойдя с дороги. Удивленно посмотрела на него, потом вспомнила про защиту. Не хочется ему больше повторять вчерашний полет. И правильно, мне так спокойнее жить будет». Забрала у него клетку, поднялась по лесенке и замерла, понимая, что без понятия, как открывается дверь. Пока ломала голову, Себастьян успел отойти на пару шагов. Вот только оказалось, что ему было, что мне сказать. «Арвия, не думай, что я сдался!» Вздохнула, глядя, как будущий герцог важно несёт свою тушку прочь. Значит, он попыток не оставит. Печально, но сдаваться я не ненамеренно. «Прорвёмся?» – немного грустно спросил я у крыса. Тот приоткрыл чёрный глаз и зевнул. Согласился? Печально посмотрела на дверь, нажала на ручку, толкнула. Безрезультатно. И почему я не озаботилась узнать, как она должна открываться? Всё на пушка надеялась, вот и попало». И что теперь делать? Поставила клетку на пол, спустилась с крыльца, решив обойти домик вокруг. Может быть, Пушок оставила окно где-нибудь открытом Ага, Варька, мечтать не вредно, а очень даже полезно. Я даже по стене постучала, надеясь на чудо. Камень как камень, ничего особенного. За дом вела небольшая дорожка, хорошо утоптанная. Сразу видно, что ею часто пользуются. Интересно, кто тут ходит? Звернула за угол и ахнула. Прямо под окнами был разбит небольшой садик с невероятно красивыми цветами. Чуть в стороне стояли качели, мягкая подушечка на длинных канатах, привязанных к высоким столбам. Подошла ближе, не скрывая своего восторга. Тот, кто все это создал, просто гений. И почему я ничего этого не видела из окна? Странно, ведь из моей спальни отлично видно это место. Неужели магия? Стоп, Эваря! «С этим ты и позже можешь разобраться. Сейчас в дом нужно попасть, а то непонятно, когда мохнатый эгоист вспомнит, что не один живёт». Обошла разбитую прямо под окном клумбочку и попыталась его открыть. «Бесполезно. Или магия, или закрыта изнутри. Да, взломщика мне не бывать. Может быть, попросить у кого-нибудь помощи? Ну а что? Я же пострадала в ходе эксперимента, так что вроде как и не при делах. Ага, попрошу открыть мне дверь». а окажется что там и магии не нужно нет не буду выдавать себя я белая пушистая, а пушка можно и тут подождать нужно забрать клетку с крысом ему там одному наверное неуютно вернулась к крыльцу и в шоке замерла распахнутая настежь дверь и никого в панике огляделся по сторонам крыс пропал и клетки нет неужели кто-то забрал моего зверька, странно учитывая что все считают слизнипопов просто вредителями. Вот же я дура. Нужно было забрать его с собой. Из дома донёсся странный шум. А затем звон, словно на кухне что-то упало. Я осторожно поднялась по ступенькам и заглянула внутрь. Вот он момент, когда я была очень не против быть магом. Даже очень забыла. Страшно стало. Всё-таки мир тут магический. Многое может случиться. Медленно прокралась в сторону кухни. Откуда доносились вполне красноречивые звуки. Там был вор. гремевшей сисными припасами и посудой. Там разбилось нечто хрупкое, это я точно знаю. получил как-то раз в детстве от мамы за фарфоровый сервиз. «А ну выходи!» – закричала я, пинком открывая дверь. Та распахнула слегка и быстро, явив мне перепуганную мордочку крыса, в лапах которого был большой кусок местного яблока. Он явно не ожидал меня увидеть, и в следующее мгновение Мухай перекочевал к нему за спину – А на треугольной мордочке появилось такое невинное выражение, что я начала сомневаться в своей собственной разумности. Крыс не просто мелкий хищник. Он еще одно наделенное интеллектом существо, свалившееся на мою голову. И вот теперь это стало понятно. И чего все кричали, что он простой вредитель? Он магический. Вот только я, как всегда, забыла об одной немаловажной детали – механизме возврата двери – И буквально через секунду получила створкой в лоб. Напоследок, увидев, как крыс, выгнув спину, скачками он стремился к краю стола. Кажется, я начинаю понимать, что иногда и Пушок бывает прав.